Глава 6 Правитель сидел в самой верхней комнате дворца и смотрел на плоскую равнину западного ся. Вид полей в утренней дымке был невыразимо прекрасен. Если бы государь не знал о вражеском войске, вторгшемся в пределы страны, все вокруг выглядело бы совершенно мирным, как в самый обычный день. Каналы сверкали на солнце золотыми нитями неся посевом драгоценную воду. Вдалеке виднелись крошечные фигурки крестьян, зная себе трудиться и не думают о кочевниках, что пришли в их страну из северной пустыни. Ань Цуань поправил одежду из зеленого шелка, расшитого золотом. Внешний правитель казался спокойным, однако чем дольше он вглядывался в рассвет, тем усерднее его пальцы теребили нить, дергали до тех пор, пока она не зацепилась за ноготь и не порвалась. Ань Цуань нахмурился и опустил взгляд, оценивая ущерб. Ткань для халата выделали в дзинь, а сегодня Ань Цуань облачился в него на счастье. Надеялся получить подкрепление. Едва услышав о вражеском вторжении, он послал в дзинь двух самых быстрых гонцов с письмом. Прошло уже много времени, а ответа все не было. Ань Цуань печально вздохнул, И его пальцы вновь вцепились в шелковую ткань. Будь старый дзиньский император жив, сюда бы уже шли пятьдесят тысяч воинов защитить маленькое государство сися Непостоянные боги забрали союзника именно в тот миг, когда ему, Ань Цюаню, так нужна помощь. Он почти не знал принца Вэя. Оставалось только гадать, унаследовал ли заносчивый сын великодушие отца. анализировал Различие между двумя странами, с недаемой мыслью, о все ли он сделал для того, чтобы заручиться поддержкой Цзинь. Его дальний предок был дзиньским принцем и получил во владение провинцию, он бы не постыдился просить помощи. За долгие века расприи государства Си-Ся оказалось забытым, а более могущественные князья сражались друг против друга до тех пор, пока империя Цзинь не распалась надвое. Ань Цуань был уже шестьдесят четвертым правителем с тех кровавых времен. После смерти отца он почти три десятилетия держал свой народ подальше от тени Цзинь, заводил новых союзников и избегал стычек, которые могли бы стать поводом насильно вернуть его маленькую страну к землям предков. Когда-нибудь один из его сыновей унаследует этот непрочный мир, Аньцюань исправно платил дань, посылал купцов торговать, а воинов пополнять ряды императорской армии. Взамен его считали уважаемым союзником. Аньцюань действительно велел создать для своего народа новую письменность, не похожую на дзиньские иероглифы. Старый дзиньский правитель прислал ему для перевода на тангутский язык редкие рукописи лао Цзы и Будды Шакьямуни. Что это как не знак благосклонности или даже одобрения? Долину Сися отделяли от дзиньских земель горы и Хуанхэ, желтая река. Благодаря новому языку, страна Аньцюаня сделает еще шаг из-под влияния дзинь. Правитель Сися вел тонкую и опасную игру, понимая, однако, что у него достаточно сил и дальновидности, чтобы направить свой народ по правильному пути. Он думал о новых торговых связях с Западом и о богатстве, которое они несут в страну. Теперь же все оказалось под угрозой из-за диких племен, пришедших из пустыни. Интересно, осознает ли император Вэй, что монголы сумели обойти его драгоценную стену на северо-востоке и вторглись в пределы западного ся? Волк нашел вход на пастбище, и это не сулит дзинь ничего хорошего. — Ты должен мне помочь, — пробормотал Эн Цюань. Ему притило обращаться к дзиньцам за помощью после того, как многие поколения его народа пытались освободиться от их влияния. Аань Цюань еще не знала, кажется ли ему по силам цена, которую потребует за поддержку принц Вэй. Страна будет спасена только для того, чтобы вновь стать провинцией империи Цзинь. Представив себе Цзиньское войско на землях Сися, Аань Цюань сердито забарабанил пальцами. «Конечно, ему нужны войны». А вдруг они не уйдут, когда сражение закончится? А если вообще не придут? Двести тысяч человек нашли укрытие под стенами Инчуаня. Еще многие тысячи собрались у закрытых ворот. Самые отчаянные пытались ночью вскарабкаться на стену и проникнуть в город. страже пришлось отгонять их мечами и градом стрел. Каждое утро лучи восходящего солнца освещали все новые и новые тела убитых, И воины вынуждены были покидать стены города, чтобы под мрачными взглядами толпы хоронить мертвецов, пока тени стали источником заразы. Жестоко и неприятно. Но Инчуаню не прокормить лишних людей, и потому ворота оставались закрытыми. Анцуан дергал и тянул золотые нити до тех пор, пока под ногтями не показались капельки крови. Те, кому посчастливилось укрыться в городе, спали на улицах. Все места в гостиницах и постоялых дворах давным-давно были заняты. Еда дорожала с каждым днем, и черный рынок процветал, хотя стража вешала каждого, кого уличили в сокрытии запасов. Целых три месяца Инчуань с ужасом ждал нападения диких племен. Но пока до города доходили только вести о потерях. Войска Чингиса двигались к столице, уничтожая все на своем пути. Вражеских всадников-разведчиков уже видели на дальних подступах к городу, хотя основные силы еще не подошли. Ударили в гонг, и Ансюань вздрогнул от неожиданности. Не мог поверить, что уже светает. Настал час дракона. Погруженный в раздумья, повелитель Тангутов потерял счет времени, но обычное утреннее умиротворение не приходило. Он встряхнул головой, отгоняя злых духов, отнимающих у сильных мужчин волю. Кто знает, может, рассвет принесет добрые вести. Антюань приготовился к тому, что его сейчас увидят подданные, сел прямо на троне, покрытым золотым лаком, и спрятал рукав с разодранной вышивкой под другим рукавом. Он решил, что после беседы с министрами велит принести новое одеяние и примет прохладную ванну успокоить бурлящую в жилах кровь. Вновь раздался удар гонга, и двери в покое беззвучно отворились. Вошли несколько самых доверенных советников, все обутые в войлочные туфли, чтобы не поцарапать полированный пол. Антюань разглядывал их с бесстрастным выражением лица, прекрасно понимая, что они обретают уверенность в его спокойствии. Прояви он малейшее волнение, и министров охватит паника, которая выплеснется в кварталы и трущобы города. Два раба встали по обе стороны от правителя, легко овивая его апохалами. Антьюань не обращал на них внимания. Он заметил, что первый министр едва сдерживает беспокойство. Антьюань с трудом дождался, пока советники коснутся лбами пола и произнесут клятву верности. Слова древней клятвы успокаивали. Отец и дед Антьюаня слышали их много тысяч раз в этом самом зале. Наконец, когда все были готовы приступить к делам нового дня, большие двери закрыли. «Глупо полагать, что нас никто не слышит», — внезапно подумал Антьюань. О любом маломальски важном решении, принятом в тронном зале, к вечеру уже сплетничали на рынке. Он пристально всматривался в глаза министров, пытаясь понять, чувствуют ли они, что в его груди застыл страх. «Похоже, они ни о чем не догадывались» и на душе Ань Цюаня чуточку полегчало. «О, императорское величество, сын неба, наш отец и властитель!» — начал первый министр. «Я принес письмо от императора Вэя, правителя Цзинь». Первый министр не стал приближаться к трону, а передал послание рабу. Юноша опустился на колени, протянул свиток бесценной бумаги Ань Цюаню, и тот сразу же узнал личный знак императора Вэя. Скрывая шевельнувшуюся в сердце надежду, он взял послание и сломал восковую печать. Письмо было коротким. Пробежав его глазами, Антюань нахмурился. Он чувствовал, что советники ждут новостей, однако не мог сдержать волнения и не прочитать письмо вслух. «Моему государству выгодно, когда его враги нападают друг на друга» о чем же беспокоиться о обескровьте захватчиков и дзень почтит вашу память в тронном зале воцарилась тишина министры переваривали услышанное один или два из них побледнели взволнованные помощи не будет более того новый император назвал тангутов врагами и больше не может считаться союзником как когда то его отец возможно Эти несколько слов означают, что западному «ся» пришел конец. «Готовы ли наши войска?» — нарушил молчание Антюань. Прежде чем ответить, первый министр низко поклонился, пряча страх. У него не хватало духу сказать правителю, как плохо подготовлены войны. За поколение мирного существования они больше преуспели в шашнях с городскими шлюхами, нежели в боевых искусствах. — Казармы полны, повелитель. Ваша гвардия поведет воинов, и они отбросят дикарей обратно в пустыню. Ан Ань Цуань сидел неподвижно, зная, что никто не посмеет прервать его мысли. — А кто будет охранять город, если гвардия выйдет на равнины? — наконец произнес он. — Крестьяне? — Нет. — Я долгие годы кормил и поил войска. Пора бы им и отработать полученные милости. Правитель словно не заметил недовольного выражения лица первого министра. Он был кузеном Ан Цюаня и держал городских песцов в строгости. К несчастью, когда требовались серьезные решения, первому министру не хватало ума. «Пришлите ко мне командующего войском. Нужно разработать стратегию наступления», — сказал Ан Цюань. «Похоже, время переговоров и писем закончилось». Я обдумаю послание императора Вея и свой ответ позже, когда мы покончим с ближайшей угрозой. Один за другим министры вышли из тронного зала, скованные жесты свидетельствовали об их страхе. Три сотни лет страна жила в мире, никто не помнил ужасов войны. «Самое подходящее для нас место», — сказал Хачиун, глядя на равнину Сися. За его спиной поднимались горы. Взгляд же был прикован к зелено-золотым полям, на которых зрел обильный урожай. Три месяца войско с неимоверной скоростью продвигалось вперед от деревни к деревне, почти не встречая сопротивления. Три больших города пали, прежде чем слух о нападении прошел по всей стране, и жители стали спасаться бегством. Вначале монголы брали пленных. Когда их число достигло сорока тысяч... Чингису надоели плач и стинания. Его войско не могло прокормить так много лишних ртов, но и оставлять за собой врагов он не собирался, хотя несчастные крестьяне вряд ли смогли бы нанести ему удар. Хан отдал приказ. Резня продолжалась целый день. Мертвых бросили разлагаться на солнце, а Чингис приблизился к горам-трупам только один раз — убедиться, что его повеление выполнено. После он о них не думал. В живых оставляли только женщин, желанную добычу. Недалее, как сегодня утром, Хачиун нашел двух редкостных красавиц. Сейчас девушки ждали в его юрте. И он вдруг понял, что думает о них, а не о предстоящем набеге. Хачиун тряхнул головой, чтобы отогнать похотливые мысли. «Крестьяне, похоже, народ не воинственный, а каналы удобны, чтобы поить лошадей», — продолжил Хачиун и посмотрел на старшего брата. Чингис, подперев руками подбородок, сидел на куче сёдел рядом со своей юртой. Вокруг весело бурлила жизнь племени. Поодаль мальчишки втыкали в землю берёзовые прутья. Заметив среди них двоих своих старших сыновей, Чингис с интересом поднял голову. Сорванцы шумно толкались, громко спорили, как лучше расположить ветки. Детям в Улусе было опасно водить дружбу с Джучи и Чагатаем. Те часто подстрекали приятелей на шалости и проказы, заканчивающиеся обычно тем, что всех мальчишек порзень шлепали матери. Чингис вздохнул и задумчиво облизнул нижнюю губу. — Хачиун, мы похожи на медведя, который запустил лапу в мед. Тангуты вот-вот встряхнутся. Борчук говорил мне, что их торговцы хвалились огромным войском. Нам оно еще не встречалось. Хачиун, немало не беспокоясь, пожал плечами. — Ну и что? «Еще остался большой город. Тангуты, наверное, прячутся за его стенами. Мы можем уморить их голодом или разрушить стены вокруг их убежища». Чингис нахмурился. «Это будет не так-то просто. Опрометчивых решений можно ждать от Хасара. А с тобой я советуюсь, потому что рассчитываю на твой разум и осторожность. Ясно ведь, что в определенный момент войны станут чересчур самонадеянными». «Мы не вступали в сражение с тех пор, как вошли в эту страну. И я не хочу, чтобы мои воины растолстели и обленились. Пусть упражняются в боевом искусстве до седьмого пота, и ты вместе с ними!» Хачун вспыхнул, упрек достиг цели. «Как прикажешь, брат!» — сказал он, кивнув. Он заметил, что Чингис отвлекся от разговора и наблюдает за сыновьями, которые взобрались на своих косматых лошадок. В игре, придуманной алхунутами, требовалась ловкость. Джучи и Чагатай готовились проскакать галопом вдоль ряда воткнутых в землю прутьев. Джучи первым пустил коня вскач и помчался к веткам, натянув тетиву. Чингис и Хачиун увидели, как он на всем скаку выпустил стрелу и попал в самый тоненький прутик, расщепив его надвое. Выстрел был хорош, и почти сразу Джучи наклонился влево, поймал на лету обломок, и победно поднял вверх, возвращаясь к приятелям. Те встретили его одобрительными криками, только Чагатай презрительно фыркнул и сам поскакал вперед. — Твой сын вырастет хорошим воином, — пробормотал Хачиун. Чингис слегка поморщился. Хачиун не смотрел в сторону брата, зная, какое у него сейчас выражение лица. — Пока тангуты могут укрыться за стенами, раз в пять выше человеческого роста, «Они будут смеяться над нами, видя, как мы рыскаем вокруг по степи», — упрямо произнес Чингис. «Их правителю наплевать на потери нескольких десятков деревень. Мы лишь слегка ужалили его, меж тем, как Инчуань стоит целый и невредимый». Хачиун ответил не сразу, наблюдал за Чагатаем. Стрела ханского сына перебила березовый пруд, но мальчик не успел схватить обломок, прежде чем тот упал на землю. Джуча что-то сказал брату, и лицо Чиготая потемнело от гнева. Мальчики, конечно, знали, что отец смотрит на них. За спиной Хачиуна Чингис поднялся в знак того, что принял решение. «Пусть войны готовятся к походу. Я хочу посмотреть на каменный город, так поразивший наших разведчиков. Не может быть, чтобы в него нельзя было попасть». Чингис не стал делиться с братом, с его тревогой. Раньше ему не случалось видеть город, который, по словам лазутчиков, опоясывают высокие стены. Хан надеялся, что у ворот Инчуаня придумает, как проникнуть в город, не тратя времени на тщетные попытки разрушить неприступную твердыню. Хачуун отправился передать войску приказ хана, и вдруг увидел, как Чигатай что-то сказал старшему брату, Джуча соскочил с коня, бросился на обидчика. Мальчишки покатились по земле клубком мелькающих рук и ног. Хачиун ухмыльнулся, проходя мимо. Вспомнил свое детство. Земля, которую его народ нашел за горами, оказалась богатой и плодородной. Возможно, чтобы сохранить ее, придется сражаться. Хачиун не мог представить силу, способную сокрушить войско, которое они с братьями привели за много дней пути от родных мест. Когда-то еще мальчишкой, Он столкнул с вершины горы огромный камень и смотрел, как тот набирает скорость. Поначалу он катился медленно, а спустя немного времени глыбу уже нельзя было остановить. Цветом войны в государстве Сися считался алый. Королевские воины носили доспехи, покрытые ярко-красным лаком. В покоях, где Антюань встретился со своим военачальником, полированные стены были того же оттенка. гулкое пустое пространство нарушал один-единственный стол. Ань Цюань с командующим армией Геамом разложили на нем карты, прижали их свинцовыми пластинками. В этих алых стенах когда-то планировалось отделение от Дзинь. Именно здесь, в дышащем истории зале, решалась судьба страны. Лак на доспехах военачальника прекрасно сочетался с цветом комнаты, делая Геама почти незаметным на фоне стен. Антюань был одет в кафтан из золотистой ткани и черные шелковые штаны. Седовласый генерал держался с достоинством. В этом старинном зале он ощущал дух истории сися так же отчетливо, как собственную ответственность, которая тяжким грузом лежала на его плечах. Он поставил еще один знак из слоновой кости на линии, прочерченной темно-синими чернилами. «Лагерь монголов здесь, Ваше Величество!» неподалеку от места, где кочевники вторглись в страну. Их войны совершают набеги на города и деревни во всех направлениях в пределах сотни ли. «Верхом за день больше не проедешь. Должно быть, они останавливаются где-нибудь на ночлег», — заметил Ань «Мы бы могли напасть на их стоянку». Военачальник чуть качнул головой, не желая открыто возражать правителю. «Монголы не отдыхают, повелитель, и не останавливаются, чтобы поесть». Дозорные сообщили, что они пускаются в путь на рассвете и возвращаются в лагерь на закате. Когда захватывают пленников, движутся медленнее, гонят их перед собой. Пеших воинов у монголов нет, а припасы они берут из лагеря. Ансуэн слегка нахмурился. Он знал этого вполне достаточно, чтобы командующего войсками от волнения бросило в порт. — Зачем нам их лагерь, Геам? «Войско должно сразиться с всадниками, которые причинили так много вреда, и уничтожить их. Мне доложили об убитых крестьянах, сваленных в кучу величиной с гору. Кто будет собирать урожай? Даже если враги уйдут прочь сегодня же, в городе начнется голод!» Лицо генерала приняло невозмутимое выражение. Гиам опасался вызвать гнев правителя. «Войску нужно время на подготовку». «Ваша гвардия поведет воинов. Я велю усеять поля острыми шипами, и тогда мы отразим любую атаку. Если войско будет послушно, мы сокрушим монголов». «Я бы предпочел, чтобы рядом с моим войском сражалась дзиньская армия», — пробормотал Ань Цюань. Командующий откашлялся. Он знал вопрос весьма болезненный. «Без гвардии не обойтись, повелитель». «Наши воины ненамного лучше крестьян с оружием. Сами они не справятся». Ань Цуань обратил взгляд светлых глаз к военачальнику. «У моего отца было сорок тысяч обученных воинов для охраны стен Инчуаня. Ребенком я видел, как в день его рождения алые колонны маршируют по городу». Казалось, им нет конца. Он болезненно поморщился. «А я послушался глупцов» и решил, что возможные угрозы не так уж и велики, что незачем содержать столько гвардейцев. «Сейчас у меня всего двадцать тысяч, а ты просишь отправить их с войском? Кто будет защищать город? Или ты думаешь, что от крестьян и торговцев много пользы? Начнутся пожары и драки за еду. Постарайся победить без моей гвардии, Геам. Другого пути нет». Военачальник был сыном дяди Ань Цюань. Должность он получил без особого труда. Тем не менее, ему хватило мужества встретить недовольство правителя. «Дайте мне десять тысяч гвардейцев, и они станут примером для остальных воинов, стержнем, который не переломит враг!» «Слишком много просишь», — повысил голос Ань Цюань. Генерал Гиам сглотнул. «Мне не победить без кавалерии, повелитель!» С пятью тысячами гвардейцев и тремя тысячами тяжеловооруженных конников еще есть смысл рискнуть. Если я их не получу, можете казнить меня прямо сейчас. Антюань поднял голову и увидел, что генерал смело смотрит на него, не отводя глаз. Правитель усмехнулся, заметив капельку пота, стекавшую по его щеке. «Хорошо. Я дам тебе, что ты просишь» у не останется еще достаточно людей для защиты города. Возьми тысячу арбалетчиков, две тысячи всадников и столько же человек, вооруженных тяжелыми пиками. Они поведут в бой остальных. Геам на мгновение закрыл глаза в безмолвной благодарности, а Ань Цуань уже смотрел на карту и ничего не заметил. Возьми алые доспехи из хранилища. Может, если воины будут одеты, как гвардейцы... Это придаст им храбрости. Наверняка им уже наскучило вешать торговцев, наживающихся на чужом горе, и околачиваться в казармах. — Не подведи меня, генерал. — Слушаюсь, Ваше Величество. Чингис скакал во главе своего войска длинной шеренгой растянувшегося поперек равнины Сися. По приближении к каналам ровный строй всадников смеялся Воины наперегонки прыгали через полоски воды и громко высмеивали всякого, кому не удавалось достичь берега, и приходилось мокрому до нитки догонять остальных. Город Инчуань уже несколько часов виднелся на горизонте, когда Чингис велел остановиться. Раздался рев врагов, и все войско встало. Воинам на флангах передали приказ быть настороже. Вокруг простиралась враждебная страна. Нельзя, чтобы их застали врасплох. Вдали вырисовывался город. Даже на расстоянии он казался огромным, подавлял размерами. Чингис прищурился, вглядываясь в раскаленное послеполуденное марево. Город построили из темно-серого камня. Хан различал высокие колонны, наверное, крепостные башни. Чингис не знал их предназначения и постарался скрыть тревогу. Он огляделся, желая убедиться, что на этой равнине враг не подойдет к лагерю незамеченным. Как бы старательно вражеские войны не прятались среди зарослей на полях, дозорные заметят их задолго до того, как они подползут поближе. «Вполне безопасное место для стоянки», — подумал хан и спешился, отдавая приказы. За его спиной племена занимались привычным делом. Семьи ставили юрты, и прямо на глазах вырастал их собственный монгольский город. Появлялся на свет из повозок, окруженный блеющими и мычащими стадами. Совсем скоро подъехала кибитка Чингиса, и в воздухе разнесся аромат жареной баранины. Вдоль ряда юрт шел Арслан вместе с сыном Джалме. Под их взглядами воины расправляли плечи, прекращали пустую болтовню. Чингис одобрительно наблюдал за ними. Когда Арслан и Джалме подошли поближе, он улыбнулся. — Я никогда еще не видел такой плоской земли, — произнес Арслан. «Здесь негде укрыться и некуда отступать, если вдруг противник окажется сильнее. Мы как на ладони, открыты со всех сторон». При словах отца Желме поднял взгляд, однако ничего не сказал. Арслан был раза в два старше остальных военачальников и командовал разумно и осмотрительно. Он никогда не подстрекал племена к вражде, все уважали его умение и боялись горячего нрава. «Мы не отступим, Арслан». — весело ответил Чингис, хлопнув его по плечу. — Выманим тангутов из города, а если они не захотят выйти, я велю построить земляную насыпь высотой с крепостную стену и въеду в Инчуань. — Будет на что посмотреть, правда? Арслан сдержанно улыбнулся. Он вместе с несколькими другими воинами подъезжал к городу так близко, что лучники пытались достать их стрелами. — Тщетно. «Эта крепость похожа на гору, Повелитель. Ты сам увидишь, когда подойдем поближе. На каждом углу высокая башня, а в стенах бойницы, из которых выглядывают лучники. Попасть в них будет не так-то просто. Сами же мы станем легкой мишенью». Веселое расположение духа покинуло Чингиса. «Я решу после того, как сам взгляну на город. Если они нам не покорятся, уморим их голодом». Джилме согласно кивнул. Он вместе с отцом приближался к Инчуаню, чувствовал за собой его тень. Привыкшего к бескрайним степям воина тревожила и пугала мысль об огромном людском муравейнике и как они там живут. «Каналы ведут в город, повелитель», — заметил Джилме. «Через туннели с железными решетками. Мне сказали, что их используют для слива нечистот. Может, это и есть слабое место крепости?» Лицо Чингиса просветлело. Он устал после целого дня в седле. Вначале нужно поесть и отдохнуть, а завтра будет достаточно времени, чтобы спланировать нападение на город. — Мы что-нибудь придумаем, — пообещал хан.